Друзья Борецких хотели видеть Марфу. Она и дочь ее сидели в тереме за рукоделием. «Не бойся мести Иоанновой!» — сказали друзья. «Он всех прощает!» Марфа ответствовала им гордою улыбкою и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам-новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала, «Видите, что князь Московский уважает Борецкую? Он считает ее врагом опасным. Простите, вам еще можно жить!» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою. Посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал, «Марфа, государь поверит одному слову твоему». «Вот оно!» — ответствовала посадница. Пусть Иоанн велит умертвить меня, и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого града. Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию. Граждане толпились вокруг дома Борецких. Напрасно воины хотели удалить их. Но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти концах. И народ всегда любопытный забыл на время судьбу Марфы. Он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород под сенью Хоругви Отечества. Среди легионов многочисленных в венце Мономаха и с мечом в руке.